Глава 24. Утром, как только мы позавтракали, в дверь трижды стучат, потом дважды жмут кнопку звонка. Кирилл бесшумно перемещается к окну и изучает двор. Я хватаюсь за пистолет. Кирилл оборачивается и пожимает плечами. Ничего подозрительного, но это мало что значит. Снова три стука и два звонка. Я на цыпочках двигаюсь в коридор. Хозяйке заплачено за полгода вперёд. Это должно было её успокоить. Если не она, тогда кто? И тут из ванной выскакивает мокрый Коленька. «Это ко мне!» — кричит он и бежит к двери. Меня пронзает вспышка злости. Мы с Кириллом, как заведённые, тщательно соблюдаем законы конспирации. Обезбашенный байкер назначает встречу в нашем тайном убежище. Николай распахивает дверь, и я вижу светловолосую стройную девушку в яркой горнолыжной куртке с дорожной сумкой на плече. «Таня!» – расплывается в улыбке Николай. «Привет!» – кивает мне девушка, смело заходя в квартиру. Я узнаю ее, дочь Коршунова, бывшая заложница из Калининграда. Из комнаты выскакивает разъяренный Кирилл, размахивая пистолетом. «Какого черта? Я же сказал, чтобы ты уехала в Европу!» Девушку не смущает грубый прием. Она сбрасывает сумку на пол и снимает куртку. «Тапки есть?» – спрашивает Николая. «А меня мучит другой вопрос». «Как ты узнала этот адрес?» Таня с Николаем переглядываются. «Ты сообщил», — догадываюсь я, пригвоздив жестким взглядом сына. «По электронной почте». «И кодовый стук придумал. Если она вдруг... Когда вы познакомились?» «В сентябре», — откликается Татьяна. «Отец дал мне его адрес. Я спровоцировала случайную встречу. А потом мы стали общаться. «Вы разве не в курсе?» Я перевожу вопросительный взгляд на Коршунова. «Что за тайный заговор, о котором я ничего не знаю?» Кирилл хватает меня за локоть и тащит на кухню. «Светлая, помнишь, ты все время вспоминала Колю, а я хотел убедиться, что Николай Субботин твой сын», смущенно объясняет Коршунов. «И решил сравнить ваши ДНК». «Что? Я взял твой образец и попросил Таню под каким-нибудь предлогом встретиться с Николаем, чтобы получить его!» «Вот она что! И какой же результат?» «Положительный! А свою Таню ты не думал проверить?» Возмущаюсь я. «Я это уже сделал!» – признается Коршунов. «Я во все глаза смотрю на любимого человека». Неужели контора так портит людей? Всех подозревать, никому не доверять, каждый раз предполагать обман и устраивать проверку за проверкой. А как же зов сердца? Светлая, дело не только в ДНК. Ты должна была знать о сыне. Нам нужен был посредник для общения с ним, пускается в объяснение Кирилл. Точная информация лишней не бывает. «Информация. Меньше знаешь, крепче спишь», — говорят обыватели. «Мне спокойный сон давно неведом. Чтобы в следующий раз заснуть живой, я должна быть готова к худшему. А для этого надо знать не только противника, но и друзей». «За что я взъелась на Кирилла?» «Возможно, в силу его дотошности, которую Коршунов привил и мне, я до сих пор жива». Качаю головой я и примирительно касаюсь руки Кирилла. На кухню заглядывают Николай и Татьяна. Мы находим, на кого выплеснуть свое раздражение. «Кто еще знает об этой квартире?» – требую я. «Да ладно вам!» – насупилась Таня. «Я соблюдала осторожность. Таксист высадил меня на соседней улице». «Я же приказал тебе срочно уехать в Польшу и затеряться в Европе!» Вновь наседает на дочь Коршунов. «Я и затерялась. Москва – это тоже Европа, между прочим. Я, знаешь, что придумала? Всех перехитрила. Выехала в Польшу по своему паспорту, а в Варшаве взяла билет до Москвы на имя мамы. Была Татьяной Коломийц, а стала Татьяной Волошиной». После ее гибели остался загранпаспорт, а мы похожи. Только ей было 39, а тебе 20, напоминает Коршунов. Ну и что? Сейчас многие женщины молодо выглядят, а в паспорте мамы фотография давняя. Меня без проблем пропустили на двух границах. А могли задержать. Это риск, понимаешь? Когда ты в безопасности у меня руки развязаны. А если с тобой? «Да не могу я прятаться, когда у вас такое!» «Какое такое?» – поддерживаю я мужа. «Это наши трудности, мы их успешно решаем!» «Вам помогает Коля, я тоже хочу!» «Да что ты можешь?» «Я журналистка, как мама!» – с вызовом отвечает Татьяна. «Ты только учишься!» – замечает Коршунов. «Я способная, дорогой папочка!» Я подрабатываю в газете и на телевидении, умею добывать информацию, анализировать факты и тайно фотографировать, как папарацци. Да ты хоть понимаешь, что мы не с певичками-голопопами дело имеем, а ты понимаешь, что я не ребенок. Ты пропустил мой ясельный период, и школьный тоже. А это был удар ниже пояса. Кирилл и так корил себя за упущенные годы. Я спешу вмешаться в ненужную перепалку и загораживаю Кирилла, чтобы он не вспылил. «Журналистка — это прекрасно! Информация лишней не бывает!» — выпаливаю я слова Коршунова. «Что вам нужно? Вы только скажите!» — откликается Татьяна. «Завтракать будешь?» Я расчищаю место на кухонном столе. «Присаживайся!» Татьяна инстинктивно поправляет джемпер Натальи. Не стоит! В самолете кормили. Пройдемте в комнату! Облегченно предлагает Николай, почувствовав, что ситуация разрядилась. Мы с Таней усаживаемся на диван. Николай опускается в кресло и влюбленными глазами смотрит на девушку. Ну надо же! Я даже укол ревности почувствовала. Коршунов, как неприкаянный, бродит по комнате, изредка выглядывая из-за шторы во двор. Вечная бдительность – его второе «я». «Какая информация вас интересует?» – переключается на меня Татьяна. Я вспоминаю о двух эпизодах, исчезнувших из моего досье. «Банкир» и «Вор». Какая связь между ними? Меня интересуют сведения об артуре Хасаряне. Закидываю я пробную удочку. «Вор в законе? Так его же убили!» Сразу реагирует Таня. «Ты хорошо ориентируешься. Профессия такая, а что надо узнать о нем?» «Как все причудливо переплетено в нашем мире. У меня другая профессия, но я тоже отслеживаю заказные убийства. Учусь на чужих ошибках и, можно сказать, даю хлеб журналистам». Круг коммерческих интересов Хасаряна. Что контролировал, какие компании крышевал. Это нетрудно. И самое главное, что его связывало с банкиром Марком Тумиловичем. Тумилович. Кажется, его тоже убили. На следующий день после Хасаряна пишут, что оба убийства были заказными. Скромно добавляю я и гляжу на Коршунова. Как всякая женщина, я понимаю своего мужчину без слов. Он успокоился и не возражает против задания. Официальный банкир и вор в законе. Совершенно разные персоны, задумывается Татьяна. А если их убийства никак не связаны? Сегодня один, завтра другой. Простое совпадение. Вот ты и выясни, кому они перешли дорогу и почему. «Я сделаю! Раскопаю всю подноготную!» Уверенно заявляет девушка, хлопнув себя по красивым коленкам. Её руки исчезают с колен, а взгляд Николая там и остаётся. Вот что значит молодое тело. Даже напрягаться не надо, чтобы поработить мужчину. «Покажи паспорт!» – вступает в разговор Коршунов, обращаясь к дочери. Девушка роется в сумочке и протягивает документ. Коршунов раскрывает корочки и долго всматривается в фотографию погибшей в автокатастрофе Татьяны Волошиной. Когда-то, будучи курсантом, Кирилл влюбился в неё. Но девушка не поехала с молодым лейтенантом в дальний гарнизон, а выскочила замуж за его сокурсника-коломийца, которого оставили служить в Калининграде. Лишь в больнице перед смертью она призналась Татьяне, кто ее кровный отец. — Да, вас можно спутать, — соглашается Коршунов, закрывая паспорт. — Пока побудешь волошиной. Только тебе придется стать взрослее, вести себя как женщина. — Не волнуйся, папочка. Буду красить губы, мазаться дневным кремом, закрывать шею платком, носить дымчатые очки и сапоги без каблуков. Волосы я уже укоротила. Она для наглядности вертит головкой и останавливает взгляд на мне. А в одежде никаких ярких красок. Вот значит, как мое поколение выглядит в глазах молоденьких девушек. Не поспоришь, мы главные потребители утягивающего белья и кремов от морщин. Да и волосы у нас не настолько здоровые, чтобы демонстрировать пышные локоны. А яркая одежда? Обтягивающий дресс-код нужен для обольщения, а сорокалетние дамы уже нашли постоянных партнеров и демонстрируют свои умения чаще на кухне, чем в постели. Но все-таки замечание юной особо меня задевает. «Будем меняться! Ты мне свою яркую курточку, а я тебе свою серенькую!» С вызовом предлагаю я и встаю. Фигуры у нас одинаковые, а мне тоже надо маскироваться. Под молодую. Как думаешь, получится? Я невольно втягиваю живот и выпячиваю грудь. Хорошо, что я не в халате, а в домашних брючках и футболке на размер меньше. Новомодные лифчики с поролоновыми вставками делают сексапильной любую худышку. Татьяна по-женски оценивает меня, убирает паспорт и бесцельно роется в сумочке, уходя от ответа. Я кладу руку на плечо Кириллу и прогибаюсь в талии. — Что решила, Таня? Махнемся куртками? — Махнемся, — соглашается девушка и дергает молнию на сумочке. Я одержала маленькую победу, но нервное состояние девушки не позволяет мне даже улыбнуться. — Коршунов поручил мне узнать еще кое-что. Татьяна поднимает широко раскрытые глаза и с тревогой смотрит на меня. «Я ездила в Валяпинск!» Упоминание родного города заставляет меня напрячься. «Узнала?» Кирилл подается вперед, сбрасывая мою руку. «Я же говорила, что толковая журналистка! Везде пробьюсь!» Татьяна не выдерживает мой взгляд и с облегчением переключает внимание на Коршунова. «Что она должна была узнать?» – требую я от Коршунова. «Я чувствую неладное, и мне тоже легче смотреть на него». «Я подумал, что надо бы прояснить кое-что про твоих родителей». «Родители. Мама и папа. Они должны быть у каждого, а у меня их не было. Я оказалась в доме малютки в грудном возрасте. Почему?» Про родителей мне никогда ничего не рассказывали, но они мне снились. Особенно мама. Её лик вечно ускользал, но я точно знала, что она красивая и добрая. «И что? Что она? Что ты узнала?» Я не выдерживаю и оборачиваюсь к Татьяне. «Всё плохо». «Она алкашка? Сидит в колонии?» Ее изнасиловали, и она отказалась от младенца?» Татьяна качает головой. «Вашу маму убили. Я делаю беспомощные шаги и опускаюсь на диван. Убийство. Маму убили. Ликвидировали. Шлепнули. Закрыли. Решили вопрос. Привели в исполнение. Или, как там еще называется, то, чем я так успешно занималась». «Чёрт возьми! Оказывается, проклятие насильственной смерти сопровождает меня с рождения!» Я собираюсь с силами, чтобы спросить. «Кто её? Кто это сделал?» Татьяна смотрит на меня так, что не остаётся сомнения. Ответ на вопрос будет ещё страшнее.